Глава 37. Начало. Когда по прошествии месяца Гарри оглядывался назад, он обнаружил, что не так уж и много воспоминаний осталось у него об этих днях. Похоже, память не смогла сохранить все пережитое. Оставшиеся воспоминания были одно тяжелее другого. Хуже всех была встреча с родителями Дигари, которые пришли в больничное крыло на следующее утро. Они не обвиняли его в происшедшем. Наоборот, оба благодарили за то, что он вернул им тело Седрика. Мистер Дигари то и дело всхлипывал, а миссис Дигори от горя даже плакать не могла. Значит, он совсем не страдал, сказала она, когда Гарри рассказал им, как умер Седрик. И знаешь, Амус, он умер сразу же после того, как завоевал кубок. Должно быть, он был счастлив. Когда они встали, чтобы уйти, она посмотрела на Гарри и сказала, «Ты теперь берегись, Гарри, будь осторожнее». Гарри схватил с тумбочки мешочек с золотом. «Возьмите это!» — пробормотал он. «Это ведь Седрика. Он первым добрался до него. Возьмите!» Но она попятилась от него со словами, «Нет, нет, это твое, дорогой, мы не можем, оставь себе». На следующий вечер Гарри вернулся в башню Гриффиндора. Гермиона и Рон рассказали ему, что Дамблдор обратился за завтраком к ученикам школы. Он просил всех оставить Гарри в покое, не задавать вопросов и не просить рассказать, что же произошло в лабиринте. Гарри заметил, что многие обходят его стороной, а некоторые начинают шептаться друг с другом, когда он проходит мимо. Он понял... Читали статью Риты Скиттер о том, что он неуравновешен и может представлять опасность, может быть, даже строит свои собственные версии смерти Седрика. Но Гарри это не волновало. Больше всего ему нравилось быть с Роном и Гермионой и болтать о чем-нибудь постороннем или просто молча сидеть рядом, когда они играют в шахматы. Он чувствовал, что они втроем. Понимают друг друга настолько, что уже не нуждаются в словах. Они просто ждут какого-то знака, известия о том, что происходит за стенами Хогвартса. Раздумывать, что может случиться, не имеет никакого смысла, пока это не случилось. Они лишь однажды заговорили об этом, когда Рон рассказал Гарри о разговоре миссис Уизли с Дамблдором перед отъездом домой. Она просила его разрешить тебе поехать прямо к — К нам этим летом, — сказал он. — Но он хочет, чтобы ты пожил у Дурслей, по крайней мере, поначалу. — Почему? — удивился Гарри. — Она сказала, что у Дамблдора есть на это причины. Мрачно ответил Рон. — Я думаю, мы должны ему верить, правда? Кроме Рона и Гермионы, Гарри мог разговаривать еще с Хагридом. Поскольку учитель по защите от темных искусств теперь не было, во время этих уроков они были свободны. В один из таких часов, в четверг после обеда, друзья решили навестить Хагрида. День был ясный, солнечный. Клык выскочил из распахнутой двери и бросился им навстречу, громко лая, и, размахивая хвостами, кто там проревел Хагрид, появляясь в дверях. Гарри... Он быстро подошел к ним, обнял Гарри гигантской ручищей, взъерошил ему волосы и сказал «Рад видеть тебя, дружище, здорово». Войдя в хижину, они увидели на столе две чашки размером с ведро. — Выпил чашечку с Олимпии. заметил Хагрид. — Ушла только что. «Кто — Кто? — полюбопытствовал Рон. — Мадам Максим, конечно. — ответил Хагрид. — А, значит, вы помирились, да? — спросил Рон. — Не знаю, о чем это ты. Отмахнулся Хагрид, доставая еще чашки из буфета. Приготовив чай и водрузив на стол тарелку с плохо пропеченным печеньем, Хагрид откинулся в кресле и пристально оглядел Гарри своими похожими на черных жуков глазами. — Ты как, в порядке? — грубовато спросил он. — Да, — ответил Гарри. — Нет. — возразил Хагрид. — Конечно, нет, но все устроится. Гарри промолчал. — Я знал, что он вернется, — заявил Хагрид. Гарри, Рон и Гермиона потрясенно посмотрели на него. Знал это всегда, Гарри. Знал, что он там э, прячется, выжидает. Это должно было случиться. Ну, так это и случилось. И что теперь? — Ничего, будем бороться, может, сможем остановить его. Не дать ему снова, ну, взять власть. Это Дамблдор так считает, великий человек Дамблдор. Пока он с нами, я спокоен. Хагрид увидел по лицам друзей, что они не верят своим ушам, и удивленно поднял свои лохматые брови. — Нет смысла сидеть и беспокоиться, — сказал он. — Чему быть, того не миновать. Надо просто быть к этому готовым. «Дамблдор рассказал мне, что ты сделал, Гарри!» Хагрид посмотрел на Гарри, и его грудь раздулась от гордости. «Ты поступил, как поступил бы твой отец!» «А лучшей похвалы просто нет!» Гарри улыбнулся в ответ впервые за последние несколько дней. «А что Дамблдор попросил тебя сделать, Хагрид?» — спросил он. «Он послал профессора МакГоннегал за тобой и за мадам Максим тогда ночью. Есть небольшая работенка на лето, ответил Хагрид. Но это секрет. Нельзя говорить об этом, даже вам нельзя. Олимпия для вас, мадам Максим. Может, тоже поедет со мной, я так думаю. Надеюсь, смогу ее уговорить. Это связано с Волан-де-мортом? Хагрид сжался при звуках этого имени. Может быть. Уклончиво ответил лесничий. — А сейчас, сейчас, сейчас кто хочет пойти со мной посмотреть на последнего сопла хвоста? Шутка, шутка, шутка! — тут же воскликнул он, увидев их лица. С тяжелым сердцем Гарри собирал чемодан накануне отъезда из Хогвартса на Тисовую улицу. Он боялся прощального пира, который всегда был таким праздничным, таким радостным, ведь на нем объявляли факультет-победитель. После возвращения из больничной палаты Гарри не ходил в большой зал, когда там было особенно много народу, и старался есть попозже, чтобы избежать любопытных взглядов. Когда они с Роном и Гермионой вошли в зал, они сразу заметили, что зал не украшен, как обычно, цветами победившего факультета. Сегодня стена за учительским столом была задрепирована черным. Гарри тут же понял, что это дань уважения Седрику. За столом преподавателей сидел настоящий грозный глаз-грюм. Деревянная нога и волшебный глаз вернулись к нему, но, несмотря на это, он был весь какой-то дерганый и вскакивал каждый раз, когда кто-то заговаривал с ним. Гарри не мог его винить в этом. Подозрительность грюма должна была только усилиться после десятимесячного заключения в собственном сундуке. Стул профессора Каркарова был пуст. Садясь на свое место, Гарри задумался, где же Каркаров сейчас поймал его Волан-де-морт, или нет. А вот мадам Максим была на месте. Она сидела рядом с Хагридом, и они о чем-то тихо переговаривались. Дальше, рядом с профессором Макгонагал, сидел Снег, их взгляды на мгновение встретились, когда Гарри посмотрел на него. Трудно было понять по лицу, о чем он думает. Выглядел он, во всяком случае, таким же мрачным и неприятным, как и всегда. Гарри еще долго вглядывался в него после того, как Снег отвел глаза в сторону. Что сделал Снег по заданию Дамблдора в ту ночь, когда вернулся в Волан-де-морт? И почему? Почему Дамблдор так уверен, что Снег действительно на нашей стороне? Дамблдор в Омуте говорил, что Снег был нашим шпионом, что он действовал против Волан-де-морта, несмотря на огромный личный риск. А Может быть, он снова пойдет на это? Может, он уже вступил в контакт с пожирателями смерти? Сделал вид, что никогда не приходил на сторону Дамблдора, что, как и сам Волан-де-Морт, все это время он лишь ждал подходящего момента? Размышления Гарри прервал профессор Дамблдор, который поднялся со своего места. В большом зале и до того было совсем не так шумно, как бывало раньше, а теперь и подавно повисла тишина. «Закончился», — произнес Дамблдор, оглядев присутствующих еще один учебный год. Он замолчал и посмотрел на стол пуфендуйцев. За этим столом было тише всего, а лица студентов были самыми грустными и бледными во всем большом зале. «Многое я хотел бы сказать вам сегодня вечером», — продолжил Дамблдор. «Но прежде всего я должен признаться, что мы потеряли очень хорошего человека» который должен был сидеть здесь.